А потом приняли его внимание то, о чём мы сейчас сказали, внимание прессы, паблисити, и пришли к тому же выводу. Побег Нормана Бейтса лучшее, что могло случиться с безумной леди. Этот побег привязывает нас к первым полосам газет, к экстренным выпускам новостей каждой телевизионной и радиостанции в стране. Да, Бейтс мёртв, однако сама эта история по-прежнему жива. Эти убийцы будут расследовать не один месяц. Информационного повода подобного к этому не купишь ни за какие деньги. Каждое упоминание в этом деле бесплатная реклама для нашего фильма. У Джан отлегло от сердца. Значит ли это, что вы намерены продолжать? спросила она полным ходом. Ответил Дрискол быстро, снимем, выпустим в прокат и начнём снимать сливки. Жанна Катер расслабился. Отлично, полморган Зол улыбался Рой. Я же говорил тебе, нам не о чем беспокоиться. Я бы так не сказал. Рой поднялся и, не обращая внимания на Моргана, заговорил, обращаясь к дисклу. Вы забыли сценарий. То, что случилось вчера, перечёркивает финал. Не забыл. Идрискл ткнул в его в сторону указательным пальцем. Дуг сказал Санто: "У вас есть неделя для переделок. Не закончите к следующему понедельнику, выйти за дату начала съёмок. Пока будем придерживаться установленного графика. А новые сцены снимем потом". "Постой, я ещё не договорился. Ваш агент уже сделал это. Я позвонил ему утром, он всё устроил". Джан, улыбаясь, слушал их разговор. Всё напряжение как рукой сняло. — Да вы не волнуйтесь, — Сантовицыни подошел к Рою. — Всего-то несколько страниц. У меня есть какие идеи. Подумайте о материале, с которым мы теперь сможем работать. Новые убийства. Смерть Нормана. Рой нахмурился, однако, когда он заговорил, голосово было спокойным. — Да, кстати, — произнес он. — Почему вы так уверены, что Норман мертв? Глава 14 Конечно, мертв... Доктор Штейнер потушил сигарету в пепельнице, стоявшей на столе Клейберна. Послушайте, дам. Я понимаю, кого вам. Неужели ради бога до да перестаньте вы меня оправдываться. Никто вас не винит в том, что произошло. Так зачем же вы сами винить себя? Клейберн пожал плечами. Это вопрос не вины, сказал он, а ответственности. Игра словами. Штейнер достал из чехдной скорет И на ответственность какая разница? Если так рассуждать, тогда отец в ответе за то, что оставил Бейтса наедине с Малахиней. А Клора? Ведь она сидела за регистраторской стойкой, когда Бейтс выскользнул наружу. Если уж кого и следует винить в его побеге, то именно этих двоих. Ну, наблюдать за ним было поручено мне, а поручил вам это я. Штейнерх принеся шарить в кармане в поисках спичек. Если вы ищете крайнего, то круг виновных замыкается на мне. Он зажёг ещё одну сигарету, бросил спичку в урну и выпустил в потолок облако дыма. Если я говорю, что знаю, каково вам, то это не просто слова. Как по-вашему, почему я покинул заседание в Сент-Луисе и примчался сюда, как только узнал о случившимся? Я испытал то же, что и вы. Сначала шок, потом чувство вины. К счастью, перелет был недолгим, и у меня не было времени на подобные мысли. Признаюсь, я, как и все мы еще, нахожусь под впечатлением от того, что произошло, и это вполне естественно в сложившихся обстоятельствах. Однако чувственной у меня нет. — У меня есть. Доктор Стэнер взмахнул рукой, в которой держал сигарету. — Послушайте. — Послушайте. Никто из нас не идеален. Все мы совершаем оплошности. Разве не об этом мы говорим нашим пациентам? Мы не можем прожить жизнь, не совершая того, за что действительно стоит себя винить. А вчера имела место комедия ошибок или трагедия, если хотите. Но дело в том, что никто из нас, ни Отис, ни Клара, ни вы, ни я не мог предвидеть то, что случилось. Единственное, в чём нас можно обвинить всех вместе или каждого отдельно, так это в отсутствии непогрешимости.